а он прекрасен то есть душа его непрекрасна. Лем произнес всю эту речь, связанной с жаром, расхаживая маленькими шагами взад и вперед перед чайным столиком и бегая глазами по земле. — Дорожайший маэстро! — воскликнул вдруг Лаврецкий. — Мне сдается, что вы сами влюблены в мою кузину.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 Калитином.